Третье. Древняя аттическая комедия. Согласно сообщению Аристотеля, искусство построения комического действия, выработанное в Сицилии, оказало известное влияние на развитие комедии в Афинах. Тем не менее, основополагающими для общего направления древней оттической комедии являются как раз те моменты, отсутствие которых у Эпихарма Нами только что было отмечено. Отическая комедия пользуется типическими масками: Хвастливый воин, ученые шарлатан, шут, пьяная старуха и тому подобное. Среди произведений афинских комедийных поэтов попадаются пьесы с пародийно мифологическим сюжетом. Но ни то, ни другое не составляет лица отической комедии. Ее объект. Не мифологическое прошлое, а живая современность, текущие, иногда даже злободневные вопросы политической и культурной жизни. «Древняя комедия» — комедия по преимуществу политическая и обличительная, превращающая фольклорные насмешливые песни и игры в орудие политической сатиры и идеологической критики. Другая отличительная черта «Древней комедии» — Обращавшая на себя внимание уже в более поздней античности, полная свобода личной издевки над отдельными гражданами с открытым названием их имен. Высмеиваемое лицо либо прямо выводилось на сцену в качестве комического персонажа, либо становилось предметом язвительных, порой очень грубых, шуток и намеков, отпускавшихся хором и актерами комедии. Например, В комедиях Аристофана на сцену выводятся такие лица, как лидер радикальной демократии Клеон, Сократ, Эврипит. Не раз делались попытки ограничить эту комедийную вольность, но в течение всего V века они оставались безуспешными. Методом осмеяния общественных порядков и отдельных граждан остается карикатура. Древние комедии обычно не индивидуализируют своих персонажей, а создает обобщенные карикатурные образы, используя при этом также типические маски, фольклора и сицилийской комедии. Это имеет место даже тогда, когда действующими лицами являются живые современники. Так образ Сократа у Аристофана в очень малой степени воссоздает личность Сократа, а представляет собой по преимуществу пародийную зарисовку философа, софиста. Вообще... при совокуплении типических черт Маски ученого-шарлатана. Страница 156. Сюжет комедии имеет в основном фантастический характер. Чаще всего осуществляется какой-либо несбыточный проект изменения существующих общественных отношений. Например, в комедиях Аристофана герой, Заключает во время Пелопонесской войны сепаратный мир со Спартой для себя и своего семейства. охраняние, Основывает птичье государство, птицы и так далее. Сатира облекается в форму утопии. Самое неправдоподобие действия создает особый комический эффект, который усиливается частым нарушением сценической иллюзии в форме обращения актеров к зрителям. Объединяя «Комос» с карикатурными сценками в рамках несложного, но все же связанного сюжета, древняя комедия имеет очень своеобразное симметрическое членение, связанное со старинной структурой песен «Комоса». Комический хор состоял из 24 человек, то есть вдвое превосходил хор трагедии до Софокловского времени. Он распадался на два иногда враждующих между собой полухория. В прошлом это были две состязающиеся между собой праздничные ватаги. В литературной комедии, где состязание обычно падает уже на актеров, от двойственности хора осталась внешняя форма, попеременное исполнение песен отдельными полухориями в строго симметрическом соответствии. Важнейшая партия хора, так называемая парабаса, исполняемая посреди комедии. Она обычно не состоит ни в какой связи с действием пьесы. Хор прощается с актерами и обращается непосредственно к зрителям. Парабаса состоит из двух основных частей. Первая, произносимая предводителем всего хора, представляет собой обращение к публике от имени поэта, который сводит здесь счеты со своими соперниками и просит о благосклонном внимании к пьесе. Хор при этом в маршевом ритме проходит перед зрителями, парабаса в собственном смысле слова. Эта часть открывалась небольшим вступлением, комматион, отрезочек, и заканчивалась группой коротких стихов, которые надлежало произнести одним духом, пнигос, удушье. Вторая часть песни хора имеет строфический характер и состоит из четырех партий. За лирической Оды песни первого полухория следует речитативная эпирема, присловие предводителя этого полухория в прессовом трахеическом ритме. В строгом метрическом соответствии с одной из эпиремой располагается затем антода второго полухория. и энтоперема его предводителя. Принцип эпирематической композиции, то есть попарного чередования от и эпирем, пронизывает и другие части комедии. Сюда относится в первую очередь сцена состязания Огон, в котором часто сконцентрирована идейная сторона пьесы. Огон в большинстве случаев имеет строго каноническое построение. Состязается между собой два действующих лица, и спор их состоит из двух частей. В первой ведущая роль принадлежит той стороне, которая будет побеждена в состязании, во второй — победителю. Обе части симметрично открываются одами хора, находящимися в метрическом соответствии, и приглашением начать или продолжать состязание. Встречается однако, сцены состязания, отклоняющиеся, от этого типа. Типическим для древней комедии можно считать следующее построение. В прологе дается экспозиция пьесы и излагается фантастический проект героя. За этим следует парад, вступление хора, живая сцена, часто сопровождающаяся свалкой, где участвуют и актеры. После агона цель обычно достигнута. Тогда дается Парабаса. Для второй половины комедии характерны сценки балаганного типа, в которых изображаются благие последствия осуществления проекта и спроваживаются различные докучливые пришельцы, нарушающие это блаженство. Страница 157. Хор здесь уже не принимает участия в действии и только окаймляет сценки своими песнями. Среди них часто встречается эпирематически построенная партия, неудачно именуемая обыкновенно второй парабасой. Заканчивается пьеса процессии Комоса. Типическая структура допускает различные отклонения, варианты, приостановки отдельных частей, но известные нам комедии пятого века так или иначе к ней тяготеют. В этой структуре Некоторые моменты представляются искусственными. Есть все основания думать, что исконным местом Парабасы было начало пьесы, а не ее середина. Это позволяет предполагать, что на более ранней стадии комедия открывалась выходом хора, как это имело место, и на первых этапах трагедии. Развитие связанного действия и усиление партии актера привели к созданию пролога, произносимого актерами, и оттеснению парабасы к середине пьесы. Когда и как создалась рассмотренная нами структура, неизвестно. Мы застаем ее уже в готовом виде и наблюдаем лишь ее разрушение, дальнейшее ослабление роли хора в комедии.